Глава вторая. Умберто Третий Блаженный и его потомки. Умберто III Савойский, известный под прозвищем «Блаженный», родился в замке Авельяна в провинции Турин 4 августа 1136 года. Его личность является легендарной из-за какой-то особенной пылкой веры в Бога. Благодаря этому он действительно был провозглашен блаженным в 1838 году римским папой Григорием XVI. Время правления Умберто было нелегким. К тому же он вступил на престол в возрасте всего 12 лет после смерти отца в 1148 году. Его графство все еще было раздробленным, и местные феодалы не хотели подчиняться мальчишке. Проблемы с Турином только усугублялись, а новый император Фридрих I Гогенштауфен по прозвищу Барбароса хотел восстановить императорскую власть над всей Европой, в том числе и над владениями дома Савойя. Умберто III жил в эпоху постоянного противостояния римского папы и императора, зарождения войны между гвельфами и гибелинами. Гвельфы – партия сторонников папы, гибелины – сторонники императора и формирование независимых городов-государств в Центральной Италии. В культурном плане во второй половине XII века был рассвет поэзии, когда на фоне крестовых походов поэты слагали любовные стихи и поэмы. Уличные трубадуры распевали на улицах городов баллады о подвигах благородных рыцарей и их любви к прекрасным дамам. Император был благосклонен к поэтам и привлекал их к своему двору. Про самого Фридриха Барбаросу впоследствии было сложено немало легенд, особенно после его загадочной смерти в 1190 году. В религиозном плане в 12 веке появляются новые монашеские «Нищенствующие ордена», францисканцы, кармелиты, доминиканцы. Число монахов быстро растет. Они появляются и селятся в разных европейских городах, основывают монастыри, проповедуют аскетичный образ жизни и борются с ересью. Число паломников в Святую Землю тоже растет. И во всех крупных городах при монастырях открывают для них больницы, где также лечат бесплатно нищих людей. Умберто III поддерживал папу Александра III в его борьбе с императором поэтому Фридрих Барбаросса часто совершал набеги на владения графа, а также на соседние королевства – Арль и Бургундию. Другими врагами Умберто III были маркизы Монферато и Салуццо, которые пользовались поддержкой Барбароссы. В это тяжелое время графу едва удавалось удержать власть над тем немногим, что у него оставалось – графством Савоя, долинами Суза и Аоста. В остальных его владениях царил полный беспорядок. Умберто в те времена сблизился со своим двоюродным братом, французским королем Людовиком VII, и с королем Англии Генрихом II Плантагенетом. Он сумел заручиться их поддержкой в случае нападения армии Фридриха I. Несмотря на постоянные конфликты, Умберто был очень мирным и верующим человеком. Графа Савоя очень привлекала монашеская жизнь. Он часто слушал проповеди францисканцев и доминиканцев. Но как государь своего княжества, он был обязан жениться на женщине из аристократической семьи и оставить наследника престола. Умберто III был женат четыре раза. От первых двух жен у него не осталось потомства. Третья супруга, Клеменция Церенгенская, родила ему троих дочерей – Софию, Алису и Элеонору. И только четвертая супруга, Беатрис Маконская, подарила графу Савойскому долгожданного сына и наследника Фому. Религиозный отец назвал сына в честь святого Фомы Бекета, очень популярного в те времена английского архиепископа и проповедника. Умберто III умер в марте 1189 года в возрасте 52 лет. Незадолго до смерти граф осуществил свое заветное желание. Он прошел обряд посвящения в монашество в аббатстве Альтакомбо. Там граф и был похоронен. Сейчас в монастыре осталось только надгробие, так как все могилы были впоследствии взломаны, а останки похороненных там графов Савойских уничтожены. Графство унаследовал его единственный одиннадцатилетний сын Тома под регенством своего родственника Бонифация I Монферато. Тома I Савойский известен под прозвищем «Друг городов» которые ему дали из-за того, что он в течение всей жизни издал ряд законов, предоставляющих свободу подчиненным ему городам. Тома родился 20 мая 1178 года в старинном замке Шарбаньер, построенном в 11 веке во французском городе Вальдарк. Тот был в те времена частью собственности дома Савоя. Рядом с замком также находится городок Агибель, где была расположена самая первая резиденция династии. Мальчик в раннем возрасте остался без отца, и его воспитывал наставник Бонифаций Манфератский. Тот вырастил из маленького графа, отважного рыцаря и умелого воина, прекрасно владеющего мечом и копьем. В отличие от религиозного отца, у тама оказался очень гордый и независимый характер. Поэтому, как только юноша достиг совершеннолетия, он решительно отказался от опеки своего родственника. В эпоху правления Тома I римский папа и император продолжали спорить за власть в Европе. Вскоре из-за этого на территории нынешней Северной и Центральной Италии вспыхнула гражданская война между партиями Гвельфов и Гибеллинов. Граф Савойский не мог оставаться в стороне от этого. Он сначала воевал с графом Вильгельмом I Женевским, но потом заключил перемирие. Тома даже женился на одной из трех дочерей графа, точно неизвестно на какой. Правда, ходили слухи о том, что Вильгельм был против этого брака так как он обещал свою дочь в жены королю Франции Филиппу II Августу из рода Капитингов. Тогда влюбленный Тома похитил девушку во время ее путешествия во Францию к жениху и привез ее в свой замок, где состоялась их свадьба. Но это всего лишь одна из романтических легенд, которые очень любили придумывать во времена Средневековья, в эпоху рыцарей, принцесс и крестовых походов. На самом деле, король Филипп II к тому времени уже был женат третьим браком на Агнесе Миронии, в которую был так влюблен, что даже аннулировал свой брак с Ингиборгой Датской. К тому же Тома I вряд ли бы решился нанести такое оскорбление французскому монарху, похитив его невесту. В браке у Тома Савойского родилось 14 детей, из которых выжили четверо сыновей и дочь Беатрис. Девочку родители выдали замуж за графа Прованса Раймона Беренгера IV. У Раймона и Беатрис было четыре дочери, которые прославились своей красотой на всю Европу. Впоследствии старшая дочь Леонора стала женой короля Англии Генриха III Плантагенета. Вторую, Маргариту, выдали замуж за французского короля Людовика IX святого третью – Беатрис, за его брата Карла I Анжуйского, а самую младшую – Санчу за графа Корнуолского, впоследствии короля Германии. О Раймоне и Беатрис упоминает Данте Алигьери, как о супругах, имевших четырех дочерей, каждая из которых была королевой. Тома I Савойский участвовал в четвертом крестовом походе, но после жестокого разграбления города Зара отказался идти дальше на завоевание Константинополя и вернулся домой. Впоследствии он был сторонником императоров Генриха VI и Фридриха II Швабских. Граф Савоя много воевал в рядах императорских армий и совершил немало военных подвигов. За это Генрих VI признал власть Савоя над Пьемонтом и вернул Тома I его прежние владения, а Фридрих II назначил его своим наместником в Ломбардии. Остаток жизни граф посвятил восстановлению владений своих предков. Он оставил идею завоевать новые земли с помощью своих войск и вел миролюбивую политику. За свою жизнь Томас сделал множество пожертвований и расширил свои владения покупкой городов Шамбери, Джавенто, Пенеролло, Кариньяно, Пьянеца, Грульяско, Каворетто, Риволли, Тестона, Монкальери, Ривальто. Все эти маленькие городки и замки находятся в долинах Суза и Кизона. Таким образом, Тома I по крупицам восстанавливал свои владения. А городок Мудон, расположенный на территории Швейцарии, стал как бы воротами в его графство. Тома умер неожиданно 1 марта 1233 года в возрасте 54 лет от лихорадки, которую он подхватил в долине Аоста по возвращении из военного похода. Ему наследовал его старший сын Амадей IV Савойский. Амаде родился в 1197 году в Монмелиане, одном из главных городов графства Савойского, расположенного на территории нынешней Франции. В возрасте 20 лет родители женили его на Маргарите Бургундской, В этом браке родились две дочери – Беатрис и Маргарита. После смерти первой жены Амадей женился вторично на Сесилии Дельбальцо, дочери лорда Прованса. Сесилия родила мужу единственного сына Бонифация и еще двух дочерей. Амадей IV стал графом Савойским в возрасте 36 лет после смерти отца. Несмотря на то, что Тома I завещал титул Амадею как старшему сыну по законам тех времен, его братья хотели получить часть земель и замков. Младшие Петр и Эмон даже пытались свергнуть законную власть Амадея и подняли против него восстание. Но они потерпели поражение от армии брата. Второй по старшинству брат Амадея, Тома II, не участвовал в восстании. Благодаря удачному браку с Иоанной Константинопольской, одной из двух дочерей императора Константинополя Болдуина I, он получил с приданым супруги графства Фландрио и Эно. Амадей все равно передал Томасу управление большей частью Пьемонта и завещал ему наследование всего графства в том случае, если у него самого не будет наследника. А младшим братьям Петру, Филиппу и Эмону он отдал часть земель после перемирия и соглашения в 1234 году. Когда у Амадея родился сын Бонифации, он указал в завещании своего брата Томаса регентом в случае своей преждевременной смерти и наследником в случае смерти Бонифация. Как и его отец, Амаде IV был назначен императором Фридрихом II, его наместником в Ломбардии. Чтобы укрепить свои отношения с монархом, граф Савоев выдал свою старшую дочь Беатрис замуж за маркиза Салуца Манфреди III. Но ее супруг вскоре умер непонятно от чего. Тогда Амаде IV пристраивает дочь замуж за сына императора Фридриха II Манфреда, короля Сицилии. Беатрис к тому времени была уже в зрелом возрасте, а ее жениху едва исполнилось 15 лет. Но кто смотрит на возраст в династических браках? Ведь взамен Амадей IV получает от императора замок Риволи в предмистии Турина и окончательно укрепляет свою власть над этим городом. Свою вторую дочь Маргариту грав выдает замуж за маркиза Монферрато Бонифация, тоже не без выгоды. Оба его зятя помогали графу в войне против его братьев. Амадей вместе с братом Томасом были послами императора к папе римскому Накинтию IV с целью примирения. Но переговоры закончились неудачно. Мало того, Пантифик еще и отлучил братьев от церкви. Отлучение было снято только в 1252 году. А через год, в 1253 году, Амадей IV Савойский умирает в возрасте 56 лет. Его правление графством длилось 20 лет, и наследником дома Савоя становится восьмилетний Бонифаций под регенством своего дяди Томаса. Бонифаций Савойский родился в столице графства Шамбери 1 декабря 1244 года. Уже в детстве мальчик отличался благородными манерами и воинственным характером. Он был настоящим рыцарем Средневековья. За это его впоследствии прозвали Роландом. В честь героя французской поэмы XI века «Песнь о Роланде». Бонифаций управлял графством под регенством своего дяди Томаса до смерти последнего в 1259 году. На тот момент молодому графу было всего 15 лет, но ему пришлось взять ответственность за свои владения на себя и править самостоятельно. Вместе с дядей уже в 12-летнем возрасте Бонифаций участвовал в войне против жителей Асти и Турина которым римский папа Инокенти IV побудил поднять восстание. Во время битвы Тома попал в плен. Для того, чтобы выйти на свободу, ему пришлось отказаться от всех прав на Турин и некоторые другие земли. Бонифаций был верен императору, поэтому после смерти Фридриха II он принес присягу новому монарху Конраду IV. Молодой граф отчаянно хотел отомстить жителям Турина за любимого дядю и предпринял несколько военных походов против этого города, но каждый из них заканчивался поражением. В конце концов, его войско атаковала армия города Асти. Бонифаций получил тяжелые раны и попал в плен, где скончался в 1253 году от кровопотери и гангрены в возрасте 19 лет. Его короткая жизнь окутана ореолом романтических легенд, которые впоследствии пересказывали в народе. Бонифаци не успел ни жениться, ни оставить потомство. Вся его жизнь прошла в сражениях. Члены династии Савоя мало времени посвящали образованию и культуре. Их немного обучали грамматике, письму и сводным наукам. Но на этом учеба обычно заканчивалась. Савои были верны старой поговорке каролингов. «Кто до 12 лет только учился и ни разу не сел в седло, тот ни на что больше не годен, как только стать священником». Племянник Бонифация Тома III, сын Тома II, не считается продолжателем графской ветви дома Савоя, но основателем линии герцогов Савоя-Ахайя. После смерти Бонифация графство наследует другой его дядя. Петр, младший брат Амадеи IV и Тома II Савойских. Петру было уже 60 лет, когда он унаследовал графство Савоя после смерти Бонифация. Несмотря на то, что молодой граф назначил в завещании наследником своего двоюрного брата Тома III, Петр сумел добиться признания своей власти. Он стал графом под именем Петр II Савойский. Петр родился в 1203 году и был третьим сыном Тома I Савойского. Как младший сын в семье, сначала он начал церковную карьеру и был священнослужителем в Лозанне, а потом в Осте и в Женеве. После войны со старшим братом Амадеем и соглашения с ним, Петр получил некоторые земли графства в частности, территорию Бюже. После этого он отказался от церковной карьеры и в 1236 году женился на Анье де Фусинье. а после смерти своего брата Эмона он унаследовал его земли. Петр II управлял графством Савоя пять лет до своей смерти в 1268 году. При жизни он прославился своими военными подвигами, за что его прозвали «маленький Карл Великий». Петр покорил и подчинил себе множество феодалов, присоединив их земли к своим владениям. В 1264 году, уже будучи графом Савойским, граф успешно отразил атаку габсбургов, которые хотели захватить его замок Шилеон. Петр II много воевал с жителями Турина и Асти, и в конце концов ему удалось подчинить себе эти города. Говорят, когда король Англии попросил графа перечислить все его титулы, Петр вынул свой меч и сказал «Вот мой единственный и истинный титул». Этот граф поменял цвет креста на семейном гербе с серебряного на белый и окончательно утвердил его, отказавшись от символа империи, черного орла на желтом фоне. Наследников мужского пола у Петра Савойского не было, только дочь Беатрис. Она вышла замуж за Гего VII в Януа графа Альбона. Поэтому после смерти Петра графом Савой становится единственный оставшийся в живых сын Тома I Филипп под именем Филипп I Савойский. Филиппу был 61 год, когда он унаследовал графство в 1268 году, но правил он довольно долго – 17 лет, до своей смерти в 1285 году в возрасте 78 лет. Хотя средняя продолжительность жизни в Средневековье считается низкой, но были люди, которые доживали и до такого почтенного возраста, и даже дольше. Филипп Савойский женился поздно, в возрасте 60 лет, на Аделаиде Бургундской. Благодаря этому он стал также графом Бургундским. У Аделаида уже было 12 детей от первого брака с Гугода Шалоном, графом Бургундским. Ей было 48 лет, когда они с Филиппом поженились, поэтому общих детей у супругов не было. После смерти жены Филипп уступил титул графа Бургундии сыну Аделаиды от первого брака Атону. Период правления Филиппа графством Савоя отмечен войнами с Рудольфом I Габсбургом ставшим королем Германии в 1273 году. В результате граф Савойский отвоевал у короля и присоединил к своим владениям швейцарские города Мюртон и Берн. В конце концов, после долгой и ожесточенной войны граф Савойи и Рудольф I заключили перемирие в лазане После смерти Филиппа владение Савойи и титул унаследовал его племянник Амадей, сын Тома II. Он известен в истории под именем Амадей V Великий. Его старший брат Тома умер в 1282 году, поэтому не смог унаследовать графство. Амадей V родился 4 сентября 1249 года в замке Либурже Дюлак, резиденции Филиппа II. Он был еще ребенком, когда умер его отец. Поэтому воспитание мальчика сначала занималась его мать Беатрис Фиески, а потом дядя Филипп I от которого он впоследствии унаследовал графство Савоя. Амадей был женат два раза. Первый раз на Сибиле де Боже. Благодаря этому браку он стал также сеньором Бресса и Боже. У супругов родилось восемь детей, три сына и пять дочерей. Старший сын Жан умер в младенчестве. Средний Эдуард унаследовал графство Савоя от отца. Младший Айман наследовал старшему брату. После смерти Сибилы Амадей женился во второй раз на Марии Брабанской, и у них родилось четыре дочери. Всех дочерей граф Савойский выдал замуж за представителей знатных дворов Европы. Старшая Бона, будучи уже пятилетним ребенком, стала женой Жана I в Януа, графа Альбона и Гренобля. Через два года девочка овдовела, и ее выдали замуж за Гуго Бургунского. Детей у нее ни в первом, ни во втором браке не было. Бона умерла в 1300 году в возрасте 25 лет. Ее сестра Элеонора прожила 44 года и была замужем три раза. Первый муж, граф Гильом де Шалон-Осер, погиб на войне, когда воевал на стороне короля Франции Филиппа IV Красивого. Со вторым мужем, Дре IV де Мело, сеньором сент Эрмина Элеонора прожила 12 лет. Потом она снова овдовела и в третий раз вышла замуж за Иоанна I графа Фореза. Беатрис умерла ребенком. Агнес стала супругой графа Женевского, а Маргарита женой маркиза Монферато. Дочери от второго брака также сделали хорошие партии. Мария стала баронессой Фасинии, потомства у нее не было. Катерину выдали замуж за Леопольда I Габсбурга, и она стала герцогиней австрийской. В браке у нее родились только две дочери, наследника престола не было. Иоанна стала супругой императора Византии Андроника III Палеолога, перешла в православную веру и приняла имя Анна. Ее потомки правили Византией до падения Восточной Римской империи. Самую младшую, Беатрис, выдали замуж за Генриха, графа Тирольского, который был на 40 лет ее старше. Девушка умерла через три года после свадьбы, не оставив потомства. Амадей купил замок Шамбери для своей семьи, который впоследствии стал главной резиденцией династии Савойя. В военных и дипломатических делах ему часто сопутствовала удача. В результате сражений с дофином венским и графом Женевским Последние потерпели поражение и были вынуждены признать суверенитет дома Савойя. От французского короля Амадей V получил в подарок веконство Моливрии в Нормандии в благодарность за активное участие в военном походе во Фландрию в 1304 году. Затем граф Савойский сблизился с императором Генрихом VII и получил от него графство Асти и должность императорского наместника в Ломбардии. Кроме того, Амадей помогал рыцарям иоанитам, которые жили на острове Родос в их борьбе против османов. Амадей V Савойский умер в октябре 1323 года в возрасте 74 лет в Авиньоне, где он встречался с римским папой Иоанном XXII, чтобы вдохновить его на новый крестовый поход за освобождение Византии от турок. Но неожиданная болезнь, которая привела к кончине графа, помешала осуществлению этих планов. Как и многие предки Амадея V, он был по тем временам долгожителем. Его среднему сыну, Эдуарду I, повезло меньше. Он прожил 45 лет, был графом Савоя в течение шести лет после смерти своего отца и не оставил после себя наследников мужского пола. В браке с Бланкой Бургундской из династии Капетингов у него была только дочь Жанна Савойская. Эдуард Савойский родился в городе Баже в 1284 году. Родители назвали его в честь английского короля Эдуарда I Плантагенета, который приходился ему троюрным братом по материнской линии. Ребенок был первым в династии Савоя, кто получил такое имя. В возрасте 20 лет, по настоянию отца, Эдуард отправился во Францию помогать королю Филиппу IV Красивому. В его войне против Фландрии, Эдуард был отважным и доблестным воином. Он отличился в боях своим мужеством и решительностью. И даже однажды спас жизнь самому монарху. Вернувшись из Франции, Эдуард помогал отцу и правил вместо него, когда Амадей уезжал по делам во Францию, в Англию и на остров Родос. Став графом Савойским, Эдуард отличался добротой и щедростью по отношению к своим подданным. За это он известен в истории под прозвищем «Либерал». В период недолгого правления Эдуард I постоянно воевал со своими врагами – дофином Венским и сеньором в Его победы чередовались с поражениями. А однажды он даже попал в плен. Но граф был быстро освобожден благодаря своим полководцам. Правда, потом ему пришлось продать несколько замков и земель, чтобы заплатить выкуп за своих дворян, тоже попавших в плен. Французский король Филипп IV Красивый умер в 1314 году, после истребления Ордена Тамплиеров. После этого на троне Франции один за другим сменялись его сыновья Людовик, Филипп и Карл. Они все умирали, не оставляя наследников мужского пола. Ходили слухи, что это проклятие великого магистра-тамплиеров Жака де Моле, который был сожжен живьем на костре. После смерти последнего сына Филиппа Красивого, Карла IV, на престол Франции взошел его двоюродный брат Филипп VI. Эдуард I Савойский помогал новому монарху подавить восстание во Фландрии и в очередной раз прославился своими подвигами. В 1329 году Эдуард отправился в Париж с той же целью, что и его отец – предложить крестовый поход против турк с целью освобождения Византийской империи. Его сестра Иоанна была тогда императрицей Византии, женой императора Андроника III Палеолога. Но во время поездки с Филиппом VI в Авиньон для встречи с понтификом Эдуард Савойский внезапно заболел и умер в городе Жентилье 4 ноября 1329 года. Его единственная дочь Иоанна незадолго до смерти отца была выдана замуж за герцога Британии Иоанна III и претендовала на престол Савойи. Но архиепископ графства объяснил ей, что женщина не наследует престол, если в роду еще есть мужчина. Поэтому графом Савойским становится брат Эдуарда Айман I по прозвищу Миролюбивый. Айман сначала получил церковное образование и был каноником в соборах Леона и Парижа. Унаследовав графство после смерти брата, он оставил церковную службу и вел очень миролюбивую политику с давними врагами графства Савои – дофином Вьенским и графом Женевским. Любопытно, что титул дофина графы Вьенские получили от прозвища «Дельфин», которое дали Гиго IV Вьенскому еще в XI веке за то, что на его гербе был изображен дельфин. Так и пошло с тех пор, что всех членов этой династии называли дофинами. А область, которой они управляли, получила название дофине. В 1349 году дофины Вьенские продали свой титул французской короне с условием, что его будет носить наследник престола. Королем Франции тогда был Филипп VI, и первый титул дофины был присвоен его внуку, будущему королю Карлу V Мудрому, сыну Жана II Доброго. С тех пор все наследники французского престола носили титул дофина до тех пор, пока последнему королю Людовику XVI и его супруге Марии Антуанетте не отсекли головы. Граф Савойский сначала враждовал с Гего VIII в Йенске, но после смерти последнего в 1337 году заключил союз с его братом и наследником Умберто II. Айман поддерживал французского короля Филиппа VI в начале Столетней войны с Англией и представлял его сторону на мирных переговорах. В своем графстве Айман учредил Верховный суд в Шамбири и утвердил должность канцлера. Граф был женат на Иоланде-Палеолог, у них был сын Амадей и дочь Бьянка. Сын унаследовал графство после смерти отца в 1343 году а дочь вышла замуж за правителя Милана Галиаца II Висконти. Их сын Джан Галиадца Висконти стал первым герцогом Милана. После смерти жены в 1342 году Айман I вскоре сам внезапно заболел неизвестной болезнью, от которой он скончался 11 января 1343 года. Вполне возможно, что это было отравление, так как врагов у Савоя было немало. Но в то же время было много болезней, которые средневековые врачи просто не умели диагностировать и тем более лечить. Так что внезапная смерть даже человека знатного происхождения часто не вызывала никаких подозрений. Единственный сын Аймана становится графом Савойским в возрасте всего 9 лет под именем Амадей VI Зеленый граф.